Глава вторая «Только не говори, Катя, что задумала уволиться и сбежать!» Я подняла глаза на него. Как он догадался? Первым порывом и было сделать именно так — уйти и не пересекаться с ним. Но только куда? Где я найду такую хорошую работу, с зарплатой которой мне хватает на жизнь и на съемное жилье? Я не могу себе позволить так резко сменить работу на что-то хуже. А куда же мне бежать? Обреченно ответила я. Вот именно, некуда. Потер переносится Пётр. Оставайся здесь и ничего не бойся. Но ну, а дочери нужно рассказать. Пётр Сергеевич, подняла я глаза на него. Не говорите, пожалуйста, ничего Роме. Ты опять за своё. Вздохнул Пётр Сергеевич. «Ну как ты ее спрячешь, девочка? И зачем? Мы оба захотим участвовать в жизни нашего с тобой ребенка. Я. «Расскажу. Сама», — ответила я. «Выбора мало. придется мне признаваться. Пусть лучше Роман узнает от меня, чем от кого-то другого. А может, я смогу потянуть время и что-нибудь придумать». «Расскажешь?» — переспросил мужчина. «Да», — кивнула я. «Но немного позже. Пожалуйста, я сразу не смогу. Лучше я сама». «Что ж», — вздохнул он, — «я дам тебе время». «Не стану лезть в ваши и без того сложные, так сказать, отношения. Но имей в виду, не расскажешь ты, скажу я. Обмануть не выйдет. Ты поняла, Катя?» Я нервно прикусила нижнюю губу, но придумать что-то здесь и сейчас у меня не вышло. «Да, Катя, ты в капкане. От одной только мысли, что я скоро увижу того, кого пыталась так долго оставить в прошлом», а потом еще должна буду сказать ему о том, что когда он оставил меня, я узнала о беременности, узнала и ничего ему не сказала, ни ему, ни его отцу. Теперь, спустя почти пять лет, правда прорывается наружу сама. И зачем он только решил вернуться, чего ему не сиделось в своих любимых штатах? «Поняла», — ответила я, — «мы сами разберемся». «Хорошо, поверю тебе на слово» кивнул мужчина. «А теперь по поводу вас. Мне все равно, хочешь ты принимать помощь или нет, но моя внучка не будет жить неизвестно где». «Что это значит?» скинула я брови. «Что пока я сниму вам жилье получше, а потом куплю дом». «Да не... не надо этого ничего. Я скоро наберу на ипотеку. Да и квартира нас устраивает, хотя ехать, конечно, далековато». «Хотя?» посмотрел на меня Петр Сергеевич. Я в прошлом мэр города, а теперь крупный бизнесмен. А моя внучка живет в съемной халупе на окраине города. Какая еще ипотека? Это мой ребенок такой же, как и твой. Тест на отцовство мы проведем. Для порядка и чтобы удостовериться. Но я и без того уверен, что отцом покажет Романа. И ты хочешь, чтобы я своему ребенку позволил жить вот так? Петр Сергеевич, попыталась я привести разумные аргументы. «Но ведь это совсем неудобно. Олечка привыкла уже к квартире. Не стоит резко ничего менять». «Неудобно спать на потолке, Катя», — фыркнул Пётр. «Припираться со мной ему явно надоело». «Когда Роман прилетит, мы сделаем тест. А сейчас я начну поиски другой квартиры ближе к центру, где есть хороший сад и развивающие кружки». «И возражения не принимаются, Екатерина». «Но...» «Я сказал, не принимаются». И прекрати пререкаться с начальником. Так мы говорим не о работе. Неважно, Екатерина. А еще Наташа захочет вас снова увидеть у себя. Теперь она еще и бабушкой стала. Петр еще раз внимательно оглядел меня. Мне стало ясно, почему ты перестала приезжать, постоянно находя отговорки. Мы уж думали, что обидели тебя. А просто Олюшка стала взрослеть и все больше походить на папу. Так ведь? Я промолчала. Мне стыдно, меня поймали за хвост. Да, именно поэтому и перестала приезжать в гости. Не хотела, чтобы все поняли, что ребенок все-таки Ромы, хотя до этого я утверждала обратное все пять лет и на отрез отказывалась от теста ДНК. Мы тебя как родную готовы были принимать, несмотря на то, что Роман и слышать о тебе не желал, вздохнул Петр Сергеевич. Наташа столько переживала, плакала ночами из-за вас. «А ты нас просто обманула, Катя, утаив такое счастье, малышку. Она не только твоя, в ней и моя кровь тоже. И продолжала бы лгать еще долго, если бы не была вынуждена привести сегодня ее сюда. Я-то чем провинился, что ты и мне лгала столько лет и меня наказала?» «Простите», — прошептала я, чувствуя, как жар стыда опаляет щеки. «Дело не в вас, вы же понимаете, в, в вашем сыне». Даже имя его произносить мне было трудно. «Катя, Катя!» — укоризненно покачал он головой. «В общем, буду держать тебя в курсе. А теперь дай мне, пожалуйста, отчет по отделам. Я за ним вообще-то и пришел. «А, да, простите!» — засуетилась я и вынула из шкафа нужную папку. Протянула ее Петру. «Возьмите, пожалуйста». «Можешь заканчивать и идти домой». Ребенку тут тяжело, она явно устала за целый день. Почему она, кстати, не в саду? Группу закрыли на карантин на всю неделю. Ясно. И куда ты ее завтра? Не знаю, опустила я голову. Понятно все, хмыкнул Петр. Завтра привезешь к Наташе ребенка. Она позаботится о ней. Нечего таскать Олю в офис. Адрес помнишь, надеюсь? Да, помню. Только ехать туда мне совсем не хотелось. Это дом, где полно воспоминаний. Этот дом, где все еще живет призрак нашей с Ромой любви, после которой я боялась не выжить. Это была вторая причина, почему я не очень хотела ездить к ним. Тот самый дом, где начинались мы с Ромой, просто-напросто причинял мне боль даже спустя годы. Вот и отлично. Завтра утром она будет ждать вас. Я предупрежу. Хорошо. Пришлось мне согласиться. Во-первых, иного варианта у меня так и так не имелось. А во-вторых, спорить с Петром — дело бесполезное. Только время потеряю. Да и смысл. Это действительно лучший выход из ситуации. Наташа ведь не чужая. Я могла бы доверить ей Олюшку. Он забрал ее и ушел. А я обессиленно села на диван в приемной Петра.